Да ты что, Сергеич! Ему даже горло от возмущения перехватило. Уж в ком-ком. А в них-то он не сомневался. Уравновешенный, знающий дело народ. Общественная скотина гибнет. А вы в дурь ударились, пусти с дороги. Тварь божья, она под богом ходит. Когда час придет, тогда и отдаст душу, а храм на вечные времена. В нем душа всенародная соблюдается. Миром просим! И теперь это его миром прозвучало уже как угроза. Не искушай Господа! Гнев! от которого у него похолодели кончики пальцев, захлестнул Андрея. — А ну, прочь с дороги, лампадная рожа! — в выступление заорал. Он и кровавые круги вспыхнули у него перед глазами. — Народное добро гибнет, а ты, гад, церковную саботаж разводишь! В удар он вложил все, и неудачную любовь свою и знойную горечь пройденной дороги, и все отвращение к окружающей слякоти, и даже обиду за эту вот личную свою слабость. Марк, скотившись по ступенькам, паперти ткнулся головой в снег, и темное пятнышко стало взбухать на мокром снегу прямо под его теменем. — Загоняй! Андрей уже совсем не помнил себя, срывая оттомкнутый замок. «Загоняй!» говорю — говорю. Промерзший молодняк, мыча и посапывая, потек сквозь распахнутые створки. Ложков стоял у входа и уже без нужды, а чтобы только заглушить в себе круто берущие свою власть похмелье, кричал «Давай! Давай! Давай!» Свет тусклого дня струившийся в узкие витражи, стал еще мертвенней от поднимающегося к сводам пара. Голубые светлячки лампадок в разных углах храма вскоре, трепетно помигав, сникли, лишь свеча, подобразом спасителя, не гасла, спертом и почти осезаемом на ощупь в воздухе. «Без моей команды не выводить!» голос андрея гулко отозвался под высокими сводами и понятно загоняя в притвор своих Торбеевских подтелков Филя Дуда молодецкий пощелкивал бичом, приправляя каждый удар забористой руганью или скороговоркой. Поспешай, шелудивая, нет теплей чем у Бога за пазухой, отпускай нам грехи наши, граждане святые отцы, в тесноте, не в обиде, и Богу Богу нам свое. Куды, куды, мать твою лапать? Когда Андрей вышел из храма, Кружок мужиков все так же тесной кучкой топтался у входа. Только Сергеева уже не было среди них. Навстречу Андрею выступил теперь Дмитрий Сухов, робкий мужичонка, ничем раньше не выделявшийся, кроме этой самой своей робости, и строго, глядя ему в глаза, тихо и коротко сказал, «Мы с тобой, Андрей Васильев, далее не пойдем. Нам с тобой далее не по дороге». А, а трибунал за саботаж, ты слыхал? Багровее он стал рвать пуговицу заднего кармана галифе. А это ты видел? Имею полномочия. Трибунал нам, конечно, ни к чему. И пистолет тоже ни к чему. Жить всякому хочется, а пойти не пойдем. Не обессудь. Разные у нас пути, Андрей Васильев, и все другое разное. Потому и не пойдем. В его словах не чувствовалось и тени вызова, но сквозило в них что-то такое, от отчего Андрей сразу же уверился про себя, не пойдут. Тогда он решился на самое для них, по его мнению, болезненное средство. — Ладно, будь по-вашему, только скотину вы не получите. За нее полностью я в ответе. За всю тысячу двести голов, за вашу в том же разе, понятно? — Понятно. Неожиданно легко согласился Сухов. — Только роспись дай нам за нее в полной мере. — Роспись, — говоришь? Ему показалось, что он овладевает положением. — А шиш не хочешь? Ты обязанной гнать скотину до самого дербента. Вот и гони. На чужом горбу в рай захотелось, не пойдет. Другие пилить будут, а тебе роспись, дубки!» Но сбить Сухова с толку ему не удалось. «Ладно». Спокойно укоротил он Андреевы словесные восьмерки. «Можно и без росписи». «Бывай, Андрей Васильев, не поминай лихом. Бог тебе, судья!» Они стояли перед ним, лучшие его пастухи и гуртовщики, невозмутимые в своей правоте. Он неожиданно показался сам себе нашкодившим мальчишкой, и так-то ему вдруг захотелось, так захотелось поваляться у них в ногах, Лишь бы они не бросили его среди этой проклятой снежной хляби за сотни теперь верст от дому И лажков уже и решился было унизиться, пойти на мировую. Но сила кровной связи с тем, что считалось у них в семье всегда правым и непогрешимым, взяла-таки верх, и он лишь угрожающе процедил сквозь зубы скать тетье дорога мужики двинулись разом ступая по снежному месиву с твердой уверенностью людей хорошо знающих силу своих рук которым везде определят заслуженную цену и простуженный вздох старого ветеринаара сопровождал их уход всерьез обиделись мужики не вернуться «Не плясать же мне перед ними!» — сорвал на нем досаду Андрей. «Когда-никогда все одно подвели бы горбатого могила исправить, зная моих, Кондровских!» Уже сидя у пышущей жаром печи приходского дома, Андрей долго еще сердился и клокотал, зло честя дремучее упрямство ушедших от него мужиков. Но чем сильнее расстравлял он свою злость, тем определённее укреплялось и росло в нём ощущение собственной неправоты. — Двадцать слишком лет советской власти, — суетно кипятился он, — а у них всё ладан в голове. Долбишь, долбишь им, нету никакого бога, сами себе хозяева. А они опять за своё. Сколько ж долбить можно? Пора бы их нему брату и за ум взяться. Вот вы, Григорий Иванович, ученый, человек, вам и карты в руки разъяснить темноте, что к чему. Говорится в Писании, Господь создал человека в один день. Ветеринар всматривался в огонь тлеющих в печи углей и, казалось, видел сам что-то ему одному открытое. Только ведь это был не один земной день, одна земная вечность. А мы с вами возомнили за 20 быстротекущих смертных лет, содеять то же самое. Рано, раненько мы возгордились, не по плечу задачку взяли, вот и пожинаем плоды. Впрочем, это я так, к слову, вместо присказки только трудненько нам без них без Кондровских, придется это уж определенно старик умолк и тягота предстоящего пути оказалась себя андрею такой долгой и беспросветной что теперешняя обида увиделась ему до смешного пустой и незначительной. и тревожно холодея Он невольно потянулся к огню. Неужто и вправду зима завязалась? Тогда дело худо. Ранняя поземка шорохом и свистом сквозила по степи. Артельные гурты давно смешались, и скотина двигала сквозь снежную заметь одним общим для всех стадом. Андрей выбивался из сил, помогая пастухам подгонять в конец обезножившую скотину. После ухода кондровских пастухов и без того изрядно поредевшее в людях хозяйства едва-едва справлялось с дежурством. И хотя сторожилы заверяли Андрею, что ранние снега в этих местах — редкость, и что устойчивое тепло не заставит себя ждать, на душе у него скребли кошки. Больше двух переходов по такой метели не продержимся. Факт. Ледяная крупах листала в лицо. И Андрей, взбычиваясь навстречу колкому ветру, то и дело поглядывал в сторону ехавшего сбоку от него на бедарке ветеринара. Старался определить, каково сейчас стреку в Последнее время бабушка заметно поскучнел, замкнулся, стал избегать обычных ранее разговоров с Андреем, и вообще в его поведении обозначилась несвойственная ему до сих пор нервозность. — Устал старик, — без особой уверенности снисходил Ложков. — Холода пройдут, отогреется. Он потянулся было к ветеринару с сочувственным словом, но здесь, в морозном мареве, перед ним замаячила опушенная инием борода дуды. «Матрий Васильевич!» Впереди, вдоль примыкавшего к дороге проселка, вытягивалась длинная вереница саней. По мере приближения к ним, Андрей все явственнее различал в них необычайный их груз. С каждых розовыми настороженно и печально смотрели в заснеженное пространство несколько пар из синеугольных глаз. Глаза эти на фоне матовой белизны зимнего поля казались почти неправдоподобными. Оттуда, по обочине, к Андрею, сильно припадая на одну ногу, направлялся человек в жиденькой шинели со споротыми петлицами и пилотки, опущенной на уши. — Здоров, браток! Заросшее в сизых пятнах лицо его просительно оттаивало. — Понимаешь, детишек испанских эвакуирую. — Погрузка у меня на двенадцатом разъезде, а тут незадача с одним, без памяти. Видать, жар. Боюсь, не довезу. Вы же на Боровск гоните, недалеко здесь, верст десять, я и сопровождающего дам, а то ведь на двенадцатом не токмо лекаря, собаки путны не сыщешь, я бы и сам. Да нет у меня тяги свободной по завязку набито Выручай, браток, государственное дело. А ближе нету ничего? Какой там? На сто верст ничего. Задал ты мне задачку. Пойди, знай, где упадешь. Не было печали. Два чувства боролись в Андреи. С одной стороны, ему трудно было отказать инвалиду, который уже, судя по всему, выбивался из сил. С другой, всякая новая обуза означало для него новую задержку, а, следовательно, и новые осложнения. Горькие уроки недавних потерь приучили его к осторожности. Он, раздумывая, колебался. А взыскующее ожидание там, в розвальнях обращенное теперь только к нему, к Андрею, все нарастало и нарастало, пока не сделалось положительно нестерпимым. И Андрей, наконец, не выдержал. Сдался. Давай сюда своего пацана. Спасибо, браток. Обмороженные скулы инвалида. Благодарно дрогнули. Сгинул бы пацан. Жалко. Я сейчас. Обрадованно тропясь он ринулся обратно к своему обозу, в спешке то и дело соскальзывая с обочины, проваливаясь одной ногой в рыхлый снег, и с каждым его шагом ребячья настороженность, обращенная к нему в эту минуту, гасла, скрашивалась, уступая место спокойствию и надежде. После недолгих переговоров у головных саней от обоза отделился человек в овчинном тулупе с овчинным же свертком в руках. Вблизи человек оказался усатой старухой с хищным, почти касавшимся верхней губы носом. «Куда — Куда его неожиданно басом озадачила она Андрея. — И куды мне? — Лезь сюда, мать! — Бабушка, заметно оживляясь, гостеприимно освободил место около себя. — Удобнее располагайся, авось не притесню. Он помог старухе взгромоздиться на сиденье и при этом как-то вздобрился весь, ожил и даже повел искательным взглядом в сторону Андрея. Ничего, в тесноте да не в обиде, поехали. Вскоре... Из южной пелены выступили ступенчатые очертания степного хутора, и на сердце у Андрея отлегло, наконец-то. Но чем явственнее выявлялись сквозь метель хуторские постройки, тем определеннее становилась их нежилая тишина. И первая же хата, скрест-накрест, заколоченными окнами, утвердила Андрея в его худших предположениях. Хутор оказался брошенным. Но так или иначе, Андрей облегченно вздохнул, появилась возможность отогреться и обиходить скотину. И все же толком прийти в себя Андрею в этот день так и не удалось. Едва он после объезда перешагнул порог жарко протопленной ветеринаром хотенки, чтобы, наконец, прилечь. Но, взглянув на распластанного поперек взрослого полушубка мальчишку, понял, что отдыхать ему уже не придется. Тщедушное тельце маленького испанца беспрерывно сотрясал горячешный озноб. В обметанных белым налетом губах чуть слышно теплилась бредовая речь. Старуха, сопроводительница, меняя одно за одним мокрое полотенце, на его воспаленном лбу шумно вздыхала. — Вот жизнь пошла! Детишки те маются, господи! Чтобы не поддаться слабости и не разомлеть в тепле, Андрей подавил в себе властное желание присесть и хоть немного согреть ноги. — Заворачивай пацана, мать! Он принял решение. Ему стало легче. Отступить теперь он, даже если и захотел бы, не мог. Здесь и дороги-то всего ничего. Часа за два обернусь. Бабушка тут же бросился на помощь старухе. Хватался то за одно, то за другое, помогая ей собирать больного при этом ветеринар трогательно пламенел огорчался когда у него что либо не получалось или выходило неловко а после того как андрей уже взял на себя дверь грустно посожалел у него за плечом трудно вам будет жить андрей васильевич ох как трудно да и было видно не легче но да бог не выдаст последнее что андрей услышал Было короткое напутствие старухи, с крестным знамением вслед. Храни тебя, Бог, душа голубиная! Андрей гнал коня наугад, держа, чтобы не сбиться с пути полотна железной дороги. Порывы ветра доносили оттуда горьковатый запах шлаковой пыли. Поземка матерела, временами оборачиваясь пургой. Гнедок все чаще проваливался в сугробы и оседал на задние ноги. Заунывно пели над головой телеграфные провода. В отдалении призывно вскрикивали провозные гудки, и только они, эти гудки, скрашивали Андрею его зябкое одиночество. Жар, истлевающий в бредовой лихорадке мальчишской плоти, притороченный к спине Андрея, почти ощутимо сообщался ему, и он невольно теплел к своему незадачливому спутнику ласковым сочувствием, если не сказать нежностью. — Потерпи чуток, милый, выберемся. Озаряясь неведомым ему дотоли сомнением, Андрей серьезно озадачился неожиданными для себя вопросами. В самом деле, когда и почему вышло так, что все сдвинулось на земле, перемешалось, сошло с места, какая сила бросает людей из страны в сторону? сталкивает друг с другом, ожесточает их души, лишает людского облика. Отчего? С какой стати престарелый корниловец, пройдя одному ему ведомые огни и воды и медные трубы, тащится сейчас с чужим ему добром к черту на кулички? А еле живой несмышленыш с зеленых берегов сказочной страны, Бредит в заснеженной Кубанской степи за многие тысячи верст от родной матери. Что же произошло в мире? Что же с ним, наконец, случилось? Что? Плотная, клубящаяся шероховатым снегом завеса густело со всевозрастающей быстротой. Единственный ориентир — железнодорожная ветка — неожиданно исчез из вида. Гнедок уже не двигался, а только перебирал ногами. Вскоре же вовсе стал. Напрасно Андрей понукал его кнутом и уговорами, конь лишь коротко вздрагивал за индивелыми ушами и не трогался с места. Андрею пришлось сойти в снег, взять его под узцы и таким манером вслепую пробираться дальше. В глубине души он давно понял, что заблудился и движется без всякого направления, но гулкое биение мальчишского сердца за спиной не позволяло ему остановиться, и он шел, вопреки безнадежности и здравому смыслу, шел, потому что теперь отвечал не только за одного себя. А когда силы уже оставили его, и впервые в жизни он ощутил жуткую близость конца, в снежном разрыве перед ним блеснула золотая полоска света. С каждым шагом полоска становилась все явственнее и реще пока, наконец, не обозначилась в снежном обрамлении крестом церковного купола. Поднимаясь из-под обрыва впереди, крест как бы освещал ему его путь, и Андрей вновь, обретая дыхание, пустился к цели. «Ну вот, Барселона!» и добрались, идя вслух, облегчал сон. — Нас с тобой, может, голыми руками не возьмешь, битые. Сейчас будем греться. так ты брат. И только чуть слышное беспамятное бормотание позади. Было ему ответ. Поутру снега словно и не бывало. За окном больничной сторожки, где Андрею довелось ночевать, бушевало солнце. Не по-осеннему оголтело, струились по дорожным водостокам ручьи. Вот это климат! Просыпаясь, ошарашенно поразился Андрей. Не угадаешь, когда сватать, когда хранить. погожее утро сообщало ему чувство праздничного облегчения. Да тащил-таки! Несдарма, значит, хлеб жую, и я к делу пришелся. Память живо востровила в его воображении все перипетии, пройденные им дороги, вплоть до крестного видения в ее конце. — А, пожалуй, и не выйти бы тебе, Андрей Васильев, коли б не церквуха это самая, да? Чудно! В Узловске своими руками ломал, а здесь выручила. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. И вспомнилось ему, как в Узловске сносили храм. В церковной ограде, на могильных плитах, захороненных здесь священников, духовой оркестр из депо играл все выше и выше и выше. И Серега Огуреев, уже полупьяный, выбрасывая в окно содранные со стены коны, озорно скалился в сторону зевак. — Держи, раба Николая Угодника, два пятака пара, а вот кому Божью Матерь с предачей даром отдаю. — Эй, дамчика с радикюлием! Не желайте замест брошки на вашей белоснежной груди портрет святого героя георгия Победоносца. Кому панькадила, хошь под горшок, хошь под соленья, держи, бабоньки!» За ним, с крыльца приходского дома, внимательно следили ребятишки местного батюшки, отца Дмитрия. И было в их молчаливом бдении что-то такое, отчего Серега, взглядывая на них, всякий раз скушнел и тушевался. Из-за всего в этот день Андрею отчетливее другого и запала в память не детское молчание батюшкиных ребятишек на крыльце приходского дома. К действительности Андрея вернула костелянша, принесшая ему казенную одежонку мальчишки и расписку главврача, удостоверявшую, что больной доставлен и принят. Вот тут все. Отечные, со следами недавней беременности, щеки ее печально опали. Совсем плох и худющие кожды кости. Выживет еще как. Она улыбнулась и улыбка эта лучше всяких слов утвердила ее правоту. исхудал он сильно, а так ничего, держится, выносливый парнишка, скоро поправится, во все глаза смотреть будет. Как бы застеснявшись внезапной своей разговорчивости, она деловито спохватилась. Лошадь ваша в нашем гараже привязана. Не выдержав взятого тона — Костелянша снова умиленно засветилась. «Выкормим, не пропадет. Вернется к своим, не узнают. Любите, видно, детишек. Своих не получается, хоть около чужих нагреюсь». Снисходя к его недоумению, женщина печально объяснила. Снова вот выкинула. «Не везет. Порча, видно, у меня какая-то. Вот не везет». И заторопилась. — Пойдемте, я вас провожу, а то вы у нас заплутаетесь еще. На крыльце она подала ему руку лопаточкой. — Всего вам хорошего. Уже выехав за больничные ворота, Андрей все еще чувствовал спиной, что она смотрит ему вслед. И это ее на прощание, нечаянное внимание к нему долго не оставляло его po vratnom puti